Роковой совет в Жолкве состоялся сразу после Пасхи на Фоминой неделе в конце апреля 1707 года. Орлик писал, что по окончании совета Мазепа не пошел на обед к Петру, возвратился к себе расстроенный и целый день ничего не ел. Когда к нему в тот же день пришла генеральная старшина, Гетман был очень сердит и сказал только «пишите». Если бы я Богу так верной и родительно служил, то получил бы больше им сдовоздаяния. А здесь, хоть бы я Евангела переменился, и тогда не мог службою и верностью своей никакого получить благодарения. После этого он приказал старшине уходить по домам. Что же произошло в Жолкви? оправдались самые скверные подозрения Ивана Степановича. Во-первых, ему сообщили о переводе украинских городов в подчинение разряда. Кроме того, был поднят вопрос о преобразовании всего казацкого войска в формирование компаний, то есть отборе пятой части казаков для составления нового войска. Остальные должны были оставаться дома. Внешне всё это обставлялось как реформы, связанные с усилением обороноспособности ввиду угрозы наступления шведов. Мы много раз говорили, что Мазепа сам давно делал ставку на охотницкие войска, считая старые реестровые угрозой своей власти. Гетман понимал, что и с военной точки зрения казацкие полки отжили своё. Военная реформа на Украине была нужна. С этим он мог согласиться. Но всё свидетельствовало о том, что военные реформы Пётр ограничиваться не желал. В концепцию Российской империи, которая всё больше вырисовывалась в голове царя, автономия Гетманщины никак не вписывалась, а ещё меньше она вписывалась в представления новой волны его окружения прежде всего Меншикова, Долгорукова, Головкина, для которых богатые украинские земли и города были очень заманчивой личной перспективой. Головина, который, вероятно, долго сдерживал эти планы в отношении Гетманщины, уже не было. В Жолкве Пётр также передал Мозепе указ отдать полякам Белую церковь и прочие крепости на Правобережной Украине. Единственное, чего смог добиться гетман, это обещание царя, что прежде чем начнёт действовать русско-польская комиссия по отдаче земель, он будет заблаговременно поставлен об этом в известность, дабы я вовремя мог народ украинный предостеречь и дать возможность казакам покинуть правый берег равно как и всем тем, кто не желает остаться под игом лядским. Для Мазепы то, что он услышал в Жолкве, было равносильно краху всей его двадцатилетней политики. Еще принимая тяжелые условия коломакских статей, Мазепа надеялся, что его верность и личные отношения с сильными мира сего позволят прийти к компромиссу, как во времена великого Богдана Хмельницкого, когда по молчаливому согласию сторон многие пункты Переяславского соглашения не выполнялись. И уже казалось, что всё так и случилось. Пётр не только не запрещал Мозепе иметь контакты с иностранными государствами, но и часто просил его помощи в дипломатических сношениях. То же самое было и с арендой, отменённой Коломакскими статьями. Гетман снова ввёл её без всякого сопротивления со стороны российских властей. Надеялся он и на замалчивание страшного пункта о превращении Гетманщины из гетманского реймента автономного управления в обычную область единого российского государства. Теперь становилось ясно, что все надежды рухнули. Очень важен вопрос о юридической правомочности тех изменений, которые предполагали провести Пётр и его окружение в отношении Гетманщины. Понятно, что в России начала 18 века не задумывались о таком пустяке, как соблюдение юридических формальностей. Но в случае с Украиной Они имели дело с людьми, получившими западное образование и воспитанными на той системе ценностей, которая существовала в Европе в начале нового времени. Не раз с уст Мазепы и его сторонников в момент гнева срывались фразы «Имеем право, не саблей нас взяли». Речь, по сути, шла о природе отношений между Украиной и Россией, как их представляла себе украинская элита. Их не завоевали цари, но они добровольно на основе соответствующих статей соглашения приняли высокую руку царя и присягнули ему на верность. Соответственно, нарушение положений договора одной стороной освобождало другую от своих обязательств. Коломакские статьи, на условиях которых присягал Мазепа, становясь гетманом Несмотря на все их недостатки и жёсткие нововведения, по сравнению с 1654 годом, подтверждали казацкие права и вольности в том виде, в котором они были даны Богдану Хмельницкому. Прежде всего, они сохраняли автономию гетманщины и подчёркивали, что русские воеводы не должны вмешиваться в права и вольности казацкие и в суды, и ни в какие дела. Отдельный 8 пункт Коломаксских статей оговаривал, что в случае войны во время прохождения российских войск через Украину казакам не должно чинить оскорблений и притеснений. Именно эти положения и были нарушены в годы Северной войны. Причём в пунктах, касавшихся казацких вольностей, то есть внутренней автономии, они нарушались сознательно и целенаправленно. На том же роковом военном совете в Жолкве Мазе попросил царя для защиты Украины от шведов послать хотя бы десять тысяч регулярного войска. На это Петр ответил, «Не только десяти тысяч, но и десяти человек не могу дать. Как можете, сами обороняйтесь». Это было еще одно прямое нарушение коломакских статей, которые о чём говорилось выше, прямо обязывали Россию защищать Украину в случае военной опасности. Мазепа не случайно просил помощи у Петра. Большинство казацких войск было разбросано по фронтам Северной войны. Гетман имел право расценить это как нарушение вассальных отношений, согласно которым суверен был обязан защищать своего вассала. Замечу, верного вассала Вместо плана защиты Украины Мазепе был представлен план выжженной земли, который был принят как главная доктрина предстоящей военной кампании. От Пскова до северской Украины на глубину 200 верст должна была возникнуть мёртвая зона, откуда эвакуировалось население, хлеб прятался в ямы, а всё оставшееся предписывалось жечь без остатка. Если в эти трудные дни Мазепа перечитывал своего любимого Макиавелли, то ему должны были броситься в глаза следующие слова: Государю ради сохранения государства часто приходится нарушать свои обещания. Так что в душе Он всегда должен быть готов к тому, чтобы изменить направление, если изменятся обстоятельства или ветер удачи начнёт дуть в другую сторону. После рокового совета в Жолкве Мазепа был внутренне готов изменить направление. Другого пути для сохранения своего государства он уже не видел. В 68 лет начинать жизнь заново, согласитесь, непросто, равно как бросаться с головой в омут. Это было очень тяжёлое решение и ещё пока отнюдь не окончательное. Но почва для начала переговоров была готова.